Глава двадцать восьмая. «Не пугайтесь», — ещё раз сказал он и коснулся указательным пальцем ключицы. «Заговариваю одежду, чтобы не потерять её». «Благоразумно», — нервно хохотнула под пристальным взглядом Кира. «Вы боитесь», — неправильно понял мою нервозность мужчина. «Давайте тогда в следующий раз перекинусь Он, к счастью, не догадывался, что меня накрыло пониманием. Мы одни у него дома и собираемся перекидываться. А если я перекинусь, то обратно возвращусь голой. И это будет уже чересчур. И это будут самые сильные и странные фантазии у меня в голове. А что, если Кир меня поцелует? Мне понравится? А что, если... Или он один собирается становиться зверем? Ох, кажется, я немного пьяна. Нет, нет, давайте сейчас. Закроем этот вопрос, и всё. Тем более, что для него было важно показать мне своего зверя. Я была уверена в этом. Одна смазанная секунда... И посреди комнаты стоит огромных размеров белоснежный волк. Шерсть такая чистая, что серебрится при свете лампы. Пожалуй, он крупнее моей кошки. Удивительный оборотень. «Вы полярный волк?» — восхищенно выдыхаю я. «Какой же красивый! И красные глаза вас совсем не портят! Не верьте завистникам, ваш зверь прекрасен. Темка у меня тоже белый, я вот только коричневая». «И вам не страшно?» — спрашивает волк. «Нет, почему мне должно быть страшно? Это же вы, я вас знаю». Пошатнувшись, я всё-таки встала с кресла и подошла к волку. «Можно вас погладить?» «Зачем? Просто гладьте». Шерсть под моими пальцами была шёлковой. Такой мягкой, что мне с трудом в это верилось. У волка должна быть грубая щетина, жёсткая, чтобы сохранять тепло в суровых северных широтах. А тут же легче пуха. И такой запах приятный. Сама не заметила, как уткнулась носом в шею. «Джулия!» — волк почти сразу отодвинулся. «Вы нюхаете меня?» В голосе послышалось возмущение. «Простите. Повинилась, не чувствуя за собой никакой вины. Но вы так вкусно пахнете. Можно ещё раз?» И, не дожидаясь разрешения, подошла и снова зарылась носом в шелковистую шерсть. «М-м, как вкусно! Даже цапнуть зубами хочется. Хоть и глупости это. Под шерстью-то кожа, а там кровь. Я не стала случайно вампиром?» Нет, это просто такая реакция на запах. Животное прям. Джулия, отойдите. Это неприлично. Глухо говорит Кира и в одно движение превращается в человека. В одежде. Да, вот сейчас я искренне грущу по этому поводу. Без одежды было бы интереснее. Вам следовало бы родиться котом. У котов бывает такая нежная шерстка, как у вас, мечтательно говорю я. Джулия. Разочарованно стонет Кир. В одну секунду подходит и сжимает мои предплечья. «Неужели вам так сложно держать себя в руках? Ваш интерес как вызов для меня. Простите, если надоедаю вам своим интересам». Обидчиво говорю я и пытаюсь отодвинуться. «Руки стальными щипцами держат меня». «Вы не так поняли», — сквозь зубы произносит Кир. «Но давайте поговорим о главном, о вас. Вы в опасности, Джулия». «Я? Сейчас?» «Сама не знаю, что на меня находит, но я самым беспардонным способом обнимаю его за талию и прижимаюсь». Руки на моих предплечьях разжимаются и опускаются на мою талию. «Вас, — говорит бренди я совершила ошибку, что предложил вам его. Не надо объявлять мне, что я пьяна, сама знаю», — говорю в сторону. «Тогда отойдём друг от друга и спокойно поговорим. У нас мало времени, и нужно провести его с пользой». «Польза, она тоже бывает разная. Джули, сядьте, пожалуйста, в кресло». Я вспыхиваю со стыда и отталкиваю его. «Мол, не очень-то и хотелось». Разворачиваюсь креслом, иду чеканным шагом, а внутри так больно, что выть хочется. Он меня отшил, а я вешалась на того, кому даже не нравлюсь. Видимо, я превратно расценила его вежливость и участие как интерес. И вот опозорилась. А ведь мне не свойственно вешаться на мужчин. Случай с Габриэлем — скорее исключение. Зов раненой души, уже и не чаявший встретить свою любовь. Я вздрогнула, окончательно прозревая. «О боже! Кир, наверное, узнал о нашей с Габриэлем несостоявшейся интрижке». волку увели, и, скорее всего, он что-то обо мне наплёл». «Так вот», — сел в кресло напротив Кир, «давайте поговорим о делах. Я привёл вас сюда, потому что дело крайне щепетильное». «Ладно, о делах так о делах. Не буду показывать, как мне больно и неуютно». «Скажите, в вашей семье были у кого-нибудь необычные способности?» «Это какие, например?» «Возможность становиться невидимым?» «Очень тихо и очень серьёзно», — сказал Кир. Об этом не принято говорить, но сила королевского рода не только в умении плести интриги. В роковом сражении с барсами участвовало всего 20 котов королевской крови. Против, армия барсов в тот день насчитывала около 240 особей мужского пола. Со стороны кошек участвовали в основном самки. Почему самки? Они умеют прятать запах. Если им выгодно, они умеют притворяться обычным человеческим существом, не оборотнем. К тому же, становясь невидимыми, они и вовсе теряют его. И тут я вспомнила. «Вы видели меня в оазисе на лавочке?» «Нет. Но вы смотрели прямо на меня. Я лишь догадался по остаточному следу, что вы где-то рядом с ней. Ваш запах я не учуял. Значит, в королевской крови, кроме золота, есть ещё способность становиться невидимой и прятать свою сущность?» «Именно. Кошки победили подло, напав со спины. Оттуда, откуда барсы ждали только своих». Они были открытой мишенью, и расправиться с ними было нетрудно, хотя и заняло около трёх часов. Обалдеть! Даже в страшном сне я не могла представить, что существует такая возможность. Это как шапка-невидимка. Ой, простите, вы, наверное, не знаете наш фольклор. Знаю, я рос с матерью. Стая со скрипом приняла меня в свои ряды в тринадцать лет. Родословная очень важна, Нагорная. Но почему они вас не приняли? Вы же волк, а ваша мать — человек. На горне встречаются только чёрные и серые волки. Раньше, лет пятьсот назад, при союзе с кошками могли рождаться коричневые волки. Но белых волков никогда на Гарне не было. «Генетическая мутация?» — предположила я. «Не знаю. До сих пор не знаю ответа на этот вопрос», — криво усмехнулся Кир. «Но «Ну, речь не обо мне. Раз в ваших венах течёт золотая кровь, то либо со стороны матери, либо со стороны отца был кто-то из коричневых котов. А бывают ещё какие-то?» Белые, рыжие, полосатые, во дворце их немало. Но трон занимают коричневые коты, и они гордятся своей мастью. Именно её передают по наследству. «Отца я не знаю, дедушку тоже. Даже как их звали, не знаю», — быстро проговорила я. «Бабушка считает, что на нашем роду венец без безбрачия. Или кому-то не хочется жить с обычным человеком», — медленно произнёс Кир. «А у вашей бабушки есть тяга к золоту?» «О да, Виолетта Крутецкая оставит после себя поистине королевскую коллекцию. Каждый из её ухажёров считал своим долгом оставить ей что-нибудь на память. А вы не помните, какой у неё самый любимый гарнитур? Колье и серьги с раухтопазом?» Не задумываясь, ответила я. «А что такое?» Глаза Кира блеснули. «Мама ваша тоже любит раухтопазы?» «Да, у неё есть гарнитуры и в золоте, и в серебре. То есть вы считаете это веским доказательством их принадлежности к кошкам?» «Нет, конечно». Но есть от чего насторожиться. Его королевское величество больше всего жалует именно этот камень. Об этом мало кто знает, но так оно и есть. Бриллианты он носит только потому, что «это статусно», — завершила фразу я. Знаете, что я вспомнила? В детстве я бабушку считала колдуньей. Когда мы играли в прятки, она всегда появлялась в самый неожиданный момент. Я пугалась иногда до икоты, а бабушка смеялась и говорила, что всегда там стояла. Я просто не заметила. Но я знала, её там не было. Я по запаху чувствовала, что там нет никого. Если потренироваться, то подобные дыры легко выявляются в пространстве. Когда вы были на лавочке, я тоже почувствовал. Именно то ощущение, как вы сказали, нет никого. Именно это ощущение часто заходило в мой кабинет и наблюдало за работой во дворце. Тогда я пугался этих ощущений. Даже подумывал обратиться к коллеге-психиатру, а потом однажды, совершенно случайно, во время посещения Королевской библиотеки, зашел в тайный отдел. Он был открыт. Решётка отодвинута в сторону, а книга, о которой я слышал уже очень давно, но не мог нигде отыскать, стояла на самом краю стеллажа. Я прихватил её и ещё одну, как раз про особенности королевского рода. Как увидел название, не мог не взять. «Вас за это уволили?» «Да». «Его Величество сказал что не потерпит воров, хотя я склонен считать, что он оказался недоволен моими исследованиями крови. Я нашёл тот ген, что отвечает за золотую регенерацию клеток, и хотел вывести его искусственно». Тогда мне это казалось полезной затеей». «Значит, бабушка. Но тогда кем были мои дедушка и отец?» «Это вам лучше спросить у своих родственниц. Но думаю, что кошки берегли кровь, и чтобы она была всегда доминантной, вступали в связи с чистокровными людьми». «Сейчас мы об этом не узнаем. Но как королевские кошки попали на землю?» «У меня есть некоторые соображения. Не томите. Помните, я вам рассказывала о крупном похищении королевских особ 200 лет тому назад?» «Думается мне, что похитили одного из ваших предков. Это могли быть мать или отец вашей бабушки. Но вы говорили, что похищенных убили, выкачали кровь. Это официальная версия, а что было на самом деле, никто не знает. Возможно, что они сбежали, пропали или их продали в рабство. В любом случае, один из пропавших, а мы даже не знаем, мужчина это или женщина, оказался на земле и не заявлял о своем чудесном спасении, что само по себе наводит на размышления». «Владимур Иванович мог застать эти времена?» Кир раздумывал недолго. «Мог. 150 лет назад он основал эту больницу. Кажется, ему в то время было 30 или около того. Точный возраст он мне не говорил, да и в книгах о больнице об этом туманно пишется. Да, Владимур вполне мог быть ровесником пропавших. Сколько бы я ни избегала смотреть в глаза Киру, а всё-таки пришлось. Потому что вопрос я хотела задать скользкий, и ответ на него хотела узнать честный». «Вы верите Владимуру? Он много сделал хорошего», — медленно ответил Кир. «И репутация у него безукоризненная, но... Знаете, я не верю котам. Даже мне?» Он промолчал. И это было так обидно, прямо оскорбительно. «А вы знаете, что у Владимира, возможно, тоже золотая кровь?» Немного истерично заявила я. «Когда мы были у него в лаборатории, я заметила запястья. На них блестело золото. Я видел его руки, когда он носил летние рубашки. Золотых отметок не было. «Вы же сами говорите, что я умею прятать эти отметки. А Ник из тайной канцелярии говорит, что умею видеть других особей королевской крови. Мы связаны и чувствуем друг друга. Вам могло показаться. Когда человек в состоянии аффекта, у него могут быть галлюцинации», — ровно сказал Кир. «Не думаю, что Владимуру бы позволили работать в больнице, если бы он был королевским котом. Они держат своих на привязи и никуда не выпускают». «Итак, мы подошли ко второму вопросу, который хотел с вами обсудить. Помните про круг пяти? Хранители интересов Боресов? Гамбри и Рэй относятся к ним, да и мой род тоже. Род моего отца», — поправил сам себе Кир. «И, насколько я понимаю, порядок дел вам не позволят запереть Тёма в королевском дворце кошек». «Это потому, что он Барс, и его могут убить?» «Нет, Барс золотой кровью уникум. Но дело больше в Боресе». «Круг пяти не позволит вам передать охрану Боресса кошкам. Кошки запрут вас во дворце, и вы даже не сможете выйти в город. Да, дворец там с удобствами. Есть и оазисы наподобие нашего, только в десять раз больше и красивее. Есть и поля с лугами, скалы и горы. Королевские маги смогут сотворить там всякое. Что пожелаете? Можно провести жизнь в королевском дворце и не заметить, как она пролетит». Там есть храм всех зверей, стадионы и своя больница, театры, бары, магазины, развлекающие автоматы. Дворец — это город в городе. Именно поэтому круг пяти собирается выкрасть Тёму. Что? Они собираются не позволить вам перевести его в королевский дворец. Наверное, в этот момент я всё поняла. И сознание страшной, просто невозможной дикой потери парализовало меня на долгие две секунды. Вы... Шатаясь, я нашла в себе силы подняться с кресла. «Вы специально меня притащили сюда, чтобы выкрасть Тёму? Они уже его выкрали, пока вы угощаете меня бренди и заговариваете зубы? Джули!» Кир тоже встал, бледный и решительный. «Я не могу им помешать. Рэй сейчас мой руководитель. Гамбри каким-то невероятным образом связался с кругом пяти, на меня вышел отец. Я десять лет не слышал голоса Арнольда Фрилла. И вдруг он приказывает мне оказать содействие, быть вместо него». «Это подло!» — вскричала я, и слезы брызнули из моих глаз. «Как вы можете так поступить? Это подло! Вы в своем уме? Вы разлучаете меня с моим малышом?» Боль разрывала меня на куски. Я почувствовала, как из-под ног уходит пол, как смысл моей жизни летит в тар-тарары. Мой малыш, мой самый любимый на свете малыш, похищен какими-то идиотами. Мой рык, наверное, слышали даже небеса. Я оказалась в ипостаси кошки так быстро. что даже не поняла, как это получилось. А большая коричневая лапа с серебристыми острыми когтями уже легла на грудь Кира, грозя её разорвать. Да, мне будет горько и тошно, если я его убью. Наверное, никогда я не смогу забыть его запах и искрящиеся умные глаза. Боже, я влюбилась, как кошка. А ведь знакомым и всего ничего. Этим и поплатилась. На чаше весов мой сын, моё солнышко. То существо, которое важнее всего на свете — «Тот, кто нуждается во мне и без кого я сама не имею смысла». «Куда вы увезли его?» — прорычала Киру в лицо. «В губы, которые ещё недавно мне так хотелось поцеловать. Ирод, предатель! Да как он мог? Как мог втереться ко мне в доверие, сыграть на моих чувствах и ударить ножом в спину? украсть сына! Что ещё страшнее и ужаснее для матери? Мне плевать, Борес он или обычный мальчик. Судьбу мира и прочие глупости оставьте блаженным. Мне до них нет дела». Мне нет дела до всяких глупостей тогда, когда на кону жизнь моего сына. Стой, Джули, Тему пока не увезли. Они выкрадут его сегодня ночью, во время сна. Кир положил руку поверх моей лапы и аккуратно сжал. Я предлагаю опередить их и сбежать раньше. Что? Предлагаю помочь вам сбежать. Джули, убери, пожалуйста, лапу. Я знаю, что ты еще не вполне контролируешь себя в апостасе кошки. Мне не хочется вводить тебя в грех. Я на вашей стороне. «Именно поэтому и привёл тебя сюда. Ты видишь мой дом. Ты видела моего волка. Ты не доверяешь кошкам, сам сказал». Недовольно мурлыкнула я, но лапу убрала. На всякий случай отошла к своему креслу. Задумалась, не сводя с Кирой напряжённого цепкого взгляда. «Не играет ли он со мной? Или лжёт, чтобы выиграть время?» «Ты отличаешься от других, Джули», — странным голосом ответил Кир и отступил на шаг. «Но я не хотел говорить тебе об этом так скоро». «Я пойду в спальню и найду тебе что-нибудь надеть. Боюсь, твоя одежда не пережила оборота. Порвалась? Где же куски ошмётки? Почему ничего не остаётся?» «Одежда рвётся и сгорает. Аура накаляется слишком высоко. Ткани рвутся, превращаются в пепел, а потом испаряются. Сейчас я приду. Пожалуйста, не сердись. Я вправду на вашей стороне и не собираюсь сбегать. Я пойду вместе с тобой». Невозмутимо ответила я, но хвост меня выдал». Так нервно стукнул по ножке кресла что-то пошатнулось. «Пожалуй, лучше тебе и вправду пойти со мной, пока ты не разрушила дом», — сказал Кир. И пусть его слова задумывались как шутка, он явно не шутил. Спальня Кира была ещё менее облагорожена, чем гостиная. Одинокая широкая кровать стояла прямо на каменистом полу. Небольшой тканевый ковёр тёмно-синего цвета лежал с одной стороны кровати, но не закрывал и половину пола. Широкий створчатый шкаф, сосложенный аккуратными стопками одеждой, возвышался над кроватью и занимал всю стену. Окон не было. Секретарь завален какими-то бумагами, разбросанными карандашами, маркерами. Стул с деревянной спинкой такой, старый и потрёпанный, что его вполне можно было отправить на помойку. Наверняка он скрипит, когда на него садишься. Пока Кир задумчиво рассматривал свои рубашки, решая, в какую из них я теоретически могу поместиться, Я подошла к секретеру и взглянула на творческий беспорядок. Я ожидала увидеть счета и документы, но вместо этого наткнулась на свой портрет, нарисованный карандашом. «Это что?» — Кира обернулся и, заметив, что я стою у секретера, густо покраснел. «Не смотри, пожалуйста!» — сдавленно крикнул он, но было уже поздно. Я узнала свои всегда расхристанные волосы, растерянную улыбку и напряжённый взгляд. Он и не видел меня другой. всего лишь замученной, испуганной кошкой, той, кто отчаянно барахтается в неиссякаемом море проблем, кто боится за сыном больше, чем за себя. Он бросил рубашки на кровати и медленно подошёл ко мне. «Джулия, это не то, что ты думаешь. Я иногда рисую коллег из знакомых, тренируюсь. Я закончил художку, и...» Он не договорил. На этот раз мой оборот прошёл плавно и мягко, а я совсем не стеснялась того, в чём окажусь. «Покажи мне рисунки твоих коллег. Низким хриплым голосом произнесла я и подняла свой портрет. «Мне нравится. Почерк у тебя красивый. Модель не очень. Модель в самый раз», — возразил Кира и отвёл взгляд. «Неожиданно мне захотелось подразнить его. Сколько лет, ты говоришь, учился? Семь. Круто получается. Так что насчёт портрета Роксаны, Иннокентия или Гриши? Где они? Все рисунки в папке. Папку я нашла здесь же, на столе. Незнакомые лица детей, женщин, играющих с ними. Пейзажи, зарисовки моря, реки, пруд в оазисе, я его узнала. Именно с лавочке открывался такой живописный вид. И ни одного врача или медсестры. «Странно. Мне кажется, или ты врёшь?» Я подошла к Киру и потрясла перед нему весистой папкой. «Волкам доверять нельзя, так что ли? Ты дразнишь специально? Или не понимаешь, как тяжело мне сейчас сдерживаться?»